Глава 21 Элейна, по своему обыкновению, никакой утонченности не выказала. В схожих обстоятельствах Гвиневера наверняка обзавелась бы интересной бледностью. Элейна же обзавелась только лишним весом. В белом одеянии послушницы она прогуливалась с компаньонками по замковому саду, и походка ее была тяжеловата. Галахат, уже трехлетний, прогуливался рядом, держась за ее руку. Элейна собиралась принять постриг не потому, что отчаялась. Она не имела намерений провести остаток жизни, изображая кинематографическую монашку. За два года женщина способна забыть сколь угодно большую любовь. Или, во всяком случае, аккуратно уложить ее в самую глубь сознания, свыкнуться с ней и вспоминать о ней ничуть не чаще, чем вспоминает деловой человек об упущенной по невезению возможности вложить деньги в предприятие, которое принесло бы ему миллионные барыши. Элейна намеревалась оставить сына и стать невестой Христовой потому, что не видела, чем еще она могла бы заняться. Шаг этот был вовсе не драматическим, да, возможно, и не вполне благочестивым, но Элейна знала, что ей никогда уже не полюбить человека так, как любила она своего ныне мертвого рыцаря. Плыть против течения она более не могла. Она не оплакивала ланцелота, не орошала слезами подушку. Она почти не вспоминала о нем. Ланцелот обосновался в некоем закутке ее души, подобно морскому моллюску, постепенно вгрызающемуся в скалу. Пока он отвоевывал себе место, Элейну терзала боль. Теперь же моллюск надежно прилепился к скале, пообжился, и больше скалу не крошил. Прогуливаясь с девицами по саду, Элейна размышляла лишь о церемонии посвящения сэра Кастера, о том, довольно ли напекли пирогов для пира, да еще о чулках Галахада, нуждавшихся в штопке. Одна из девиц, игравшая, чтобы согреться с мечом, это была все та же игра, которая тешилась навсекая перед самым появлением Улиса. Вдруг выскочила из кустов, что росли у источника, и подбежала к Элейне. К источнику ее увлек мяч. «Там мужчина!» — зашептала она с таким выражением, словно там был не мужчина, а гремучая змея. «Мужчина спит у источника!» Элейна заинтересовалась. Не мужчиной и не девичьим испугом, просто человек, спящий в январе под открытым небом, это как-никак редкость. «А ну-ка потише!» — сказала она. «Пойдемте, посмотрим». Полная послушница в белых одеждах, на цыпочках, приближавшаяся к ланцелоту, простоватая женщина с круглым лицом, упрямо не желавшим проявлять благородные признаки горя, молодая Матрона, думавшая о чулках галахода, она не осознавала ни своей уязвимости, ни желаний. Она склонилась над ланцелотом невинно и мирно, погруженная в совершенно иные заботы, подобно бездумному кролику, скачущему, пощипывая траву по проторенной дорожке. И внезапно, капкан захлопнулся. Двух ударов сердца хватило Элене, чтобы узнать Ланселота. С первым оно поднялось, как на волне, и замерло в высшей точке подъема. Второй сорвал его с гребня волны, переняв у нее накопленную стремительность, и сердце ринулось вниз, словно конь, вздыбившийся и падающий навзничь. В рыцарской мантии, раскинувшись, лежал у источника ланселот. Замечание сэра Блианта о том, что джентльменские принадлежности что-то такое страгивали в его голове, оказалось справедливым. Растревоженный полученной мантией и какими-то смутными воспоминаниями о подобном же цвете и белом мехе опушки, дикий человек прямо от королевского стола отправился к источнику. Здесь, в темноте и одиночестве, без зеркала, он умылся. Костлявыми кулаками прочистил глазные впадины, ножницами и скребницей, взятыми на конюшне, попытался привести в порядок волосы. Элейна отослала женщин. Она вложила ладошку Галахада в ладонь одной из них, и Галахад ушел с ними, не протестуя. Ребенком он был загадочным. Элейна же присела близ Ланселота и всмотрелась в него. Она не прикасалась к нему, не плакала. Она потянулась было погладить его по отощавшей руке, но так и не решилась на это. Долгое время она просто сидела на корточках, И, наконец, все же расплакалась. Но плакала она от жалости к Ланселоту, к его усталым глазам, таким спокойным во сне, к белым шрамам у него на руках. «Отец», — сказала Элейна, — «если теперь вы мне не поможете, то уже не поможет никто и никогда». «Что такое, дорогая моя?» — спросил король. «У меня голова трещит». Но Элейну это не тронуло. — Отец, я нашла сэра Ланселота. — Кого? — Сэра Ланселота. — Быть того не может, — сказал король. — Ланселота убил вепрь. — Он спит в саду? Король одним прыжком соскочил с трона. — И ведь я об этом знал с самого начала, — сказал он. Да только ума не хватило, чтобы задуматься. Дикий человек, это же очевидно. Он слегка пошатнулся и приложил ладонь к лбу. — Предоставь это мне, — сказал король. — Я сам распоряжусь. Я точно знаю, что делать. Дворецкий, Брезена! Куда они к дьяволу запропастились? Гей-гей! А, вот ты где! Так, Дворецкий, приведи-ка сюда жену свою, даму Брезену, и еще двух мужчин, на которых можно положиться. Постой, возьмешь Гумберта и Гурта. — Где он, ты говоришь? — Спит у источника, быстро сказала Элейна. Вот именно. Стало быть, прикажи всем обходить розовый сад стороной. Слышишь, дворецкий, всех долой, чтобы когда выйдет король, никто там не вертелся. И прихвати с собой простыню, крепкую простыню. Нам придется перенести его на ней, взявшись за четыре конца. Да, и приготовь комнату в башне. Скажешь брезене, чтобы просто не просушило как следует. Перину лучше всего пуховую. «Разожги огонь и приведи туда доктора. Передай ему, пусть прочтет главу о безумии у Варфоломея английского. Да и распорядись, чтобы белье приготовили, пока сон его столь крепок, нам следует его переодеть». Когда Ланселот проснулся, все увидели, что глаза его прояснились. Но состояние разума явно оставалось прижалостным. Впрочем, по всем признакам он ожидал от них спасения. Проснувшись в следующий раз, он сказал, «Ах, Господи Иисусе, как очутился я здесь!» В ответ он услышал обычные речи о том, что ему следует отдохнуть и не разговаривать, пока не наберется сил, и подобные этим. Доктор махнул рукой королевскому оркестру, который немедля грянул «Мать благия Иисуса!» ибо книга доктора Варфоломея рекомендовала ублажать умалишенных инструментальной музыкой. Все с надеждой глядели на Ланселота, желая убедиться в благотворном влиянии музыки. Но он схватил короля за руку и в муке воскликнул «Во имя Бога, мой любезный господин! Откройте мне, как я сюда попал!» Элейна положила руку ему на лоб, заставив лечь. «Вы забрели сюда в безумии», — сказала она, — «и ни одна живая душа не знала, кто вы». Ланселот повернул к ней недоумевающий взор и потерянно улыбнулся. «Я себя выставил на посмешище», — сказал он. Позже он спросил, «а многие видели меня, пока я оставался безумным».